Глава 15. Закон возмещения. Пока я балдевал от перспектив, Марк обошел свой танк и галантно подал мне руку. Смотрелись мы своеобразно. Я в белом платье с букетищем и в красной бейсболке. Он в классическом костюме для прогулок по лесу. Вырвать цветочек, прицепить груди и все. Совет да любовь. Вдоль узкой улочки припаркованы машины с ленточками, шариками и искусственными цветами. «Сельский шик», как сказала бы Алина. Каждый старался перещеголять других в креативе. На одной из машин на противоположной стороне улицы красовался жутковатый медвежонок, сделанный из красных роз. И там, и тут бродили гости, кто в трениках, кто в ярких платьях, С ленточками и шампанским, но когда машина Марка с тихим сигналом заблокировала двери, все разом повернулись к нам. Черный конь играющий обскакал медведей из рос в эпичности. Пойдем! Он, закинув на плечо рюкзак и, выставив локоть, предлагал не сунуть в этот капкан руку. Конечно, да! Сегодня через стационарную аномалию. Ты не упадешь в обморок, как вчера. В заксах всякая публика встречается. Хоть корову приведи, все только посмеются. Наши подумывали в МФЦ разместить. Но если добавим лишнюю кнопку в терминал, какие-нибудь идиоты обязательно попытаются вломиться не в те двери. А можно я буду махать и выкрикивать? «Да-да, вам не кажется». Я с наслаждением наблюдала за завистливыми взглядами женщин, в том числе и невест. «Вон какой выбор!» – хихикнула я. «Белое платье, прически, фата, при параде. «Если захочешь, можем голубей подкинуть, бедные птицы!» – вздохнул Марк. «Ой, не, терпеть их не могу!» – я скривилась. «Не понимаю, почему их считают символом любви?» Мы по зоологии изучали, что их связи беспорядочны и непостоянны. То ли дело лебеди. Они говорят, без своей пары умирают. Про волков не знаю. Я посмеялась. Мне доклад по птицам достался тогда. Моногамны. Мой принц кивнул, вежливо улыбнувшись невесте в подозрительно коротком платье, вставшей посреди дороги. За ее спиной топтался какой-то щуплый паренек с шикарной челкой под нулевой стрижкой. Марк и правда будто принц, попавший в трущобы королевства. Взять, например, отца, мог жениться еще не раз, но нет. В голосе слышались нотки грусти и своеобразной гордости. Может все еще впереди, он классный, Я невзначай махнула большегрудой девице, которая училась в школе на два класса старше меня и теперь с разинутым ртом умудрилась выдать. «Алина? Вечно в малине? Это ты? Фига себе отхватила!» «Конечно! Наверняка ртом наработала!» В стороне раздался чей-то пьяный мужской комментарий. «А с нами недотрогу корчила!» Да все они перед богатыми все раздвигают. Щеки начали гореть, и я надвинула бейсболку на лицо. Еще не передумал меня брать, вскользь взглянула на Марка. Алину, вечно в малине, у нас не любят, просто завидуют. Марк приобнял меня за плечи и махнул кому-то рукой. Мог бы выдать пафосное волкам плевать, что блеют овцы, но это грубо. «Да, у меня с детства не заладилось, и друзей-то кроме Алины у меня». Внезапное душеизливание прервала рожа Карла, точнее звали его Игнат, но из-за фамилии Карлов называли Карлом. В джинсах и клетчатой рубашке, со светлыми коротко стрижными волосами и немного вялым взглядом – главный механик в окрестности, который умел чинить, кажется, абсолютно всё» не бухающий, в отличие от большинства ровесников, а, в общем, первый парень на деревне. А еще мой бывший, из-за которого я резанула дурацкое коре. Рядом Ангелина, та, кого он лапал, когда я их застукала. А что ж не в леопардовых лосинах сегодня? Пришли к моей однокласснице на свадьбу, и как все таращились на меня. Марик! Я потянула принца за руку, громко шепча. «Подыграй, что мы страстно влюблены друг в друга, особенно ты. Видишь, блондинчика? Это мой бывший. Должен понять, что мне без него неплохо». «Не волнуйся, милая», – мгновенно среагировал он, говоря чуть громче обычного. «У нас полно времени, чтобы расписаться и успеть на самолет. «Я обещал завтрак в Париже, и я держу слово, ты же знаешь!» «Фига себе!» Он еще и по-французски говорит. «Божечки, а звучит-то как?» «Не говорит, а мурлычет!» «Ох, ты такой романтик, мой волк!» Я похлопала ресницами, злорадно наблюдая за перекошенными рожами парочки. «Только я ж ни разу не летала, страшно!» Не бойся, я рядом. Он расправил грудь очень естественным движением. Да и мы хотели посмотреть мир за медовый месяц, ну или полугодие, как пойдет. Но чтобы это реализовать, самолеты должны стать нам друзьями. Привет, Ковалева! Карл все с той же линцой или скорее отмороженностью подошел к нам. И я невольно обратила внимание, насколько он проигрывал Марку по фигуре. Что, не прошло и двух месяцев, как из «Ты что, я не такая?» превратилась в ту, что с разбегу прыгает в койку с первым встречным? Впрочем, какая разница? Все равно шлюха и подстилка. Ноги перед богатеньким сами собой разъезжаются. Так что остудись. Я открыла рот для достойного ответа, но тут мне в лицо плеснули кофе, стаканчик, с которым он держал в руках. Я заморгала, искренне радуюсь, что он успел остыть, иначе мое лицо превратилось бы в расплавленный сыр. «Ты вообще придурок!» В следующий миг я услышала глухой удар, после которого Карл отлетел и шлепнулся задницей на асфальт щедро усыпанный кожурками от семечек. Его лицо перекосило от злости, шока и возмущения. Ладонь придерживала грудь. Марк опустил руку и начал снимать пиджак. «Впрочем, вы можете не знать французский, поэтому я переведу. Моё поведение – результат вашего отношения. Если продолжите расстраивать Алину, я буду вынужден защищать честь своей невесты». «Вам точно нужны проблемы?» Он укрыл мои плечи пиджаком, а после вынул из нагрудного кармана платок и протянул. «Ты охренел?» Ангелина подбежала и остановилась в нескольких шагах от нас с Марком. «Мой папа, прокурор в районе! Ты попал! Сядешь в тюрячку, понял? Мы на вас заяву накатаем. Хрен вам, а не Париж!» «Номер моего адвоката». Невозмутимо кивнул Марк, протягивая ей визитку, будто фокусник, не весть откуда вытащивший загаданную карту. «Чтобы вам не пришлось утруждаться с поисками, ему же оставьте контакты, куда пришла счет за химчистку платья». Я в это время получала эстетическое удовольствие от выпущенных глаз этой парочки. «Что, съели? Как там называется? Закон возмещения?» Самовлюбленный озабоченный изменщик ушел, а благородный прекрасный принц пришел, Тоже самовлюбленный, но сейчас я ему это с легкостью прощала. «Ох, Марик, ты такой смелый у меня!» Приложила я руку к груди. «Прости, не удержусь и поцелую прямо сейчас!» Невинно хлопнула ресницами, выглядываясь в правильные, чуть широковатые скулы и красиво очерченную линию губ. «А что? Почему бы не воспользоваться моментом?» Марк, непонятно подыгрывая или из своих соображений, наклонился, лукаво улыбаясь. Я положила обе ладони на его широченные плечи, согнула ногу в колени и потянулась. Эм, сама не знала, куда собиралась поцеловать. В щеку или губы. В общем, к его лицу». Но когда я оказалась на расстоянии вдоха, а голова начала кружить от запаха Марка, окрестности вздрогнули от оглушительной музыки и рева мотора.